Глава 8. Поэтому молись о спасении души и к выбыйным тем приближаться не спеши. Прошло 2 дня с тех пор, как Билл Удсон вернулся домой после пребывания в пещере, последующего ареста и допросов в полиции. Он только и делал, что допоздна валялся в постели и смотрел телевизор. Бил по-прежнему казался напряжённым, но на все гневные вопросы Эн отвечал лишь, что возникли проблемы. Ему требовалось немного побыть одному, поэтому и ушёл. Однако время от времени он поднимался наверх, в спальню, чтобы позвонить кому-то по мобильному. Воздяв в гостиную, Эн обнаружила, что муж развалился на диване и смотрит бессмысленное вечернее игровое шоу. Теперь, после разговора с Хелен Уиткер, она решительно вознамерилась добиться от мужа прямого ответа. Элис ушла в гости к подруге, самое время во всём разобраться. Подхватив пульт, Эн выключил телевизор. "Вот цена за дача", нахмурив, он взглянул на жену. "Что ты делаешь? Так больше не может продолжаться, Бил. Мне это надоело. Расскажи, что происходит", проговорила она. Вотсон в ответ только вздохнул. Я знаю в этом деле вместе с тобой замешан Джеф Уиттекер. У Цун резко поднял голову. Как? С чего ты взяла? Пока ты был в отпуске, он звонил несколько раз, но не сказал зачем. Это ему ты тое дело названиваешь, верно? Расскажи, в чём дело. Лу Цун ненадолго задумался. Ладно, ты права, согласно произнёс он. Джеф тоже замешан, однако я ничего не могу сказать. Лучше тебе не знать. Мы с Джеффом сами разберёмся. И встал с дивана, чтобы снова включить телевизор. Энна хмурилась. Она устала от отговорок. Её бывшего любовника нашли мёртвым. Муж исчез, и полиция начала вынюхивать, что же случилось. Супруга арестовали и допросили. Теперь, вернувшись домой, Он имеет наглость отделываться от нее снисходительными замечаниями. Нет уж, она докопается до сути происходящего. Похоже, остается лишь действовать напрямик. «Хватит от меня отмахиваться», — заявила Энн. «Вы с Джеффом убили Дэйва». Резко обернувшись, Отца накинул ее хмурым взглядом. «Что? Какого черта ты несешь?» — возмутился он. «Конечно нет. С чего бы?» «Джефф нашел тело, а я спустился, чтобы поднять его наверх, разве нет?» «Вполне полезное прикрытие», — хладнокровно заметила Энн. «Для чего?» «Для того, что ты сперва его прикончил». «Слушай, не знаю, при чем тут Джефф, но Дэйв явно был замешан в этом деле». «Речь ведь о деньгах?» «Верно?» Билла кинул ее подозрительным взглядом. «А куда ты знаешь? Рылась в моих вещах?» «А почему бы нет?» Ты исчез, не сказав ни слова. Элис по-настоящему расстроилась. Так что мне мешало выяснить, в чём дело? Ты поставил пароль на компьютер для своей учётной записи, поэтому там я ничего не смогла найти. Однако ты распечатывал электронные письма и оставил пару штук в мусорном ведре. Они пришли от Дэйва. Там говорилось о каких-то инвестициях. Джеремо тихо пробормотал уцен и нахмурившись снова опустился на диван. Дело ведь не только в этом, верно? продолжил настаивать Н. Мой роман с Девом тоже не прошёл бесследно. Да, он закончился, но что ты чувствовал? По-прежнему ощущал ревность? Вот ещё одна причина для убийства. Он тоже села. Попытки выяснить правду дались непросто. Похоже, ты всерьёз занялась вопросом. Бил по-прежнему хмурился, однако в его взгляде мелькнуло восхищение. Пока ты прятался в пещере, у меня было достаточно времени, презрительно бросила она. Я не стала поднимать эту тему в присутствии Элис. Вот только некоторые выводы, к которым я пришла, мне совсем не нравятся. В первые сначала разговора Энн выказала некую слабость и почти умоляюще взглянула на мужа. На самом деле они пугают, Билл, вот сын вздохнул и покачал головой. Что ж, ладно. Тебе это точно не понравится, но ты сама напросилась. Стив Джонсон вновь сидел за компьютером. С самого начала расследование что-то засело в глубине её разума, не давая покоя. Однако попытки вспомнить пока ни к чему не привели. После спуска в пещеру внутри словно отозвалась какая-то струна, но выудить из памяти нечто конкретное не удалось. Стив ничуть не сомневалась, информация поможет расследованию, так что оставалось лишь продолжать рыться в архивах местных газет. Почему-то она не сомневалась, что происшествие имело место в начале лета года 3 назад. И методично просматривала одно издание за другим, не имея даже чёткого представления о том, что ищет. Стив продиралась сквозь заметки о строительстве новых школ, пожарах в рыбных закусочных и репортажах о сельскохозяйственных выставках, пока мозг не запросил пощады. И тут в голову пришла одна мысль. Стеф вбила в поисковик другую фразу и вскоре наткнулась на первую страницу газеты, вышедшей два с половиной года назад, а, прочитав заголовок, облегченно, с удовлетворением, улыбнулась. Она оказалась права. В тот же вечер в кабинете Олдрейда состоялось заключительное совещание по делу. Специалисты из IT-отдела наконец прислали Картеру полный отчет. «Они взломали код, сэр, и теперь мы знаем, кто участвовал в незаконных финансовых делах вместе с Аткинсом. Весьма интересная информация». «Да, да Энди», — отозвался Олдрейд, просматривая отчет. «И вполне сообразуется с моими мыслями по поводу данной стороны дела». Стеф показала найденную распечатку газетной статьи. «Именно об этом случае я пыталась вспомнить с самого начала дела. Вдруг пригодится, сэр?» «Блестящая работа». Заметил Олдрейд, прочитав статью, и кивнул, будто вторя каким-то своим мыслям. "Спасибо, сэр", проговорила Стэф. Похвала, конечно, радовала, но она не представляла, будет ли от её находки польза. "Значит, вы думаете, что это в самом деле важно?" "Так и есть. Полагаю, мы нашли наконец недостающий кусочек головоломки". Инспектор с удовлетворением взглянул на двух сержантов, а потом посоветовал: "Хорошенько выспитесь. Завтра у нас много дел". Пришло время кое-кого арестовать. Вернувшись в тот вечер домой, стюарт Тинсли с ног валился от усталости. Фред Кларк гонял его как никогда, и стюард даже начал задаваться вопросом, сколько ещё может работать на чёртова эксплуататора. Узев банку пива, он развалился на диване, когда раздался стук в дверь. Как ни странно, на пороге стояла Сьюзен. "Привет", проговорила она. Воцарилось неловкое молчание. Тебе лучше выйти. Сьюзен устало опустилась в кресло напротив. Она явно нервничала. Хочешь чего-нибудь выпить? Нет, всё хорошо. Вновь повисла неловкая пауза. Похоже, она собиралась с духом, чтобы что-то сказать. Нервно крутя на пальце обручальное кольцо, Сьюзен не осмеливалась поднять глаза на мужа. Я пришла извиниться, наконец проговорила она. Хочу «Вернуться к тебе». И Сьюзан взглянула на Стюарта, робко, словно опасалась его реакцией. «Ты хочешь, чтобы я вернулась?» «Я не хотел, чтобы ты уходила». Она снова отвела взгляд. «Знаю, но сейчас хочу вернуться». «Понимаю». «Когда ты был с Сильвией, я чувствовала себя ужасно и поняла». По ее щекам покатились слезы, однако Сьюзан сумела с собой справиться. Стёрт лишь молча смотрел на неё, не зная, что сказать. Потом просто подошёл и нежно поцеловал в макушку. Сьюзан сжала его руку и снова расплакалась. "Только две просьбы", выговорила она между рыданиями. "Мы можем уехать из этой деревни? Больше сил нет здесь оставаться". Стёрт кивнул и усадил её рядом с собой на диван. "Поедем в Скиптон. Я найду другую работу". Я тоже не хочу оставаться в деревне и больше видеть не могу Кларка. А вторая просьба. Я уже записалась на приём в клинику планирования семьи. Хочу ребёнка. Ты уверена? Да, хочу, чтобы мы стали семьёй. Тинсли крепко её обнял, больше никогда не собираясь отпускать. Четверг отлично подходил для завершения расследования, хотя для инспектора Крейвена день начался весьма неожиданным образом. Он находился в участке в Скиптене, вот-вот готовясь отправиться в Бернтуэйт, чтобы помочь в организованной Олдрейдом операции, когда его попросили подойти к стойке регистрации. Крейвен с удивлением обнаружил там Мэн и Билла Вотсон и Хелен и Джеффа Уиткер. Женщины выглядели сдержанными и серьёзными. Мужчины смотрели виновато. Кревен сразу понял, к чему всё идёт. Эти двое пришли с повинной, инспектор, пояснил дежурный сержант. Понятно. И в чём вы решили признаться? Мужчины переглянулись, потом заговорил Билл Вотсон. Мы связались с Дэйвом Аткинсом и его имущественными схемами, хотя знали, что это незаконно. Мы вложили кучу денег и всё потеряли. Этот засранец заявил, что наши деньги в надёжных руках, но солгал. Он бросил взгляд на сердитое лицо жены, однако и она отвернулась. Думаю, вы уже и сами знаете. Вы ведь залезли в компьютер Аткинса, проверили банковские счета и тому подобное. Да, верно, подтвердил Крейвен, которого Картер ввёл в курс дела. Сам Аткинс за всю свою жизнь вряд ли заработал хоть пенни честным путём. Однако эти двое оказались ещё большими дураками, поскольку впутались в его дела. Похоже, вы избавили меня от лишней работы. Кстати, если память мне не изменяет, вы уже во второй раз в моём присутствии называете Аткинса засранцем. Поймав озадаченный взгляд Вотсона, Крейвен пояснил: "Мы стояли у входа в Джинглин-пот вместе с другими спасателями, которые поднимали тело и выкрикнули это слово во всеуслышание. В подобных расследованиях я не упускаю таких деталей. «Инспектор», — настойчиво и почти умоляюще проговорил Джефф Уитагер, «мы его не убивали, как и Джона Бакстера. Когда я наткнулся на тело, сразу стало понятно, что его кто-то прикончил. Было ясно, вы вскоре выясните о наших делах и можете решить, что его убили мы». Конечно, мы занервничали и не знали, как быть. Бил убежал и спрятался. Я думал, вы можете заподозрить меня из-за отношений Эн с Энн Саткинсом. Когда меня задержали, я почти ничего не сказал, вступил в разговор Вотсон. Но они, он кивнул на женщин, убедили, что вы всё равно на нас выйдете. Это только вопрос времени, поэтому мы здесь. Только мы его не убивали, повторил он слова Уиткера. Знаю, что не убивали, отозвался Кревен и повернулся к сержанту. Задержите их и отвезите в Харагейт. Старший инспектор Олдрид захочет с ними побеседовать. Потом вежливо извинившись перед женщинами, он вышел из участка, давая понять, что пришло время заняться гораздо более важными делами. Выйдя из полиции, Энн и Хелен сели в припаркованную неподалёку машину Н. Обеих явно потрясло случившееся. Однако теперь, когда все закончилось, женщины испытали огромное облегчение. Могло быть и хуже, Хелен. По крайней мере, мужья никого не убивали. Да, всего лишь разорили нас. Билл Уотсон занял много денег, вложил в схемы Аткинса и все потерял. Джефф Уитакер лишился почти всех семейных сбережений, а теперь, если получит тюремный срок, останется еще и без работы. Сперва мужчины ни в какую не желали идти в полицию, но жёны настояли. Энн справедливо заметила, что поскольку компьютер Аткинса изъяли, сопротивляться дальше бессмысленно. Оставалось явиться добровольно и признать вину, надеясь таким образом получить снисхождение или добиться смягчения приговора. Мужчины неохотно сели в машину, и Энн поехала в Скиптон. Что будешь делать? спросила Хелен. Придется продать магазин, чтобы погасить все долги Билла. Прости, но ты останешься без работы. Потом я уеду из Бернтуэта, вернусь в город. Только представь, что сейчас начнется. Сплетни на каждом углу, шепотки за спиной. Эй, смотри, вон Энн Уотсон, мужа которой упекли за решетку. Держу пари, она была в курсе всех его дел и крутила роман с этим убитым. Я этого не вынесу. К тому же деревенская жизнь не для меня. «А ты?» «Как-нибудь справлюсь. Родители помогут. Я тоже уеду из Бернтвейта. Устроюсь на работу в какую-нибудь больницу. До сих пор поверить не могу, что он поступил так со мной и детьми. Просто взял и рискнул всеми нашими деньгами». Дейв Аткинс умел быть очень убедительным. «Джефф — неисправимый игрок. Я думал, он вылечился, но, судя по всему, нет. Вот и стал легкой мишенью для Аткинса. Да... Невероятно, что они вообще связались с этим человеком. Джефф прекрасно знал, что случилось с Ричардом, что у тебя был с Аткинсом роман. Он по определению не мог нравиться ни одному из наших мужей, однако как-то сумел их убедить. Все дело в жадности. Некоторые люди всегда с легкостью ведутся на обещание быстро заработать, даже если предлагающие сделку им не нравятся или не вызывают особого доверия. Кажется, в таких случаях суждения быстро меняются. «Ладно, давай съездим в Грассингтон, посидим в королевских объятиях, чего-нибудь выпьем. По крайней мере, худшее мы уже знаем, а с остальным обязательно справимся». И она бодряюще коснулась рукой плеча Хелен. Общие невзгоды сблизили их, положив начало дружбе. «Хорошо», — согласилась Хелен и улыбнулась. «Впервые за этот день. Во главе колонны полицейских машин инспектор Крейвен ехал в сторону Бернтовита. Он ничуть не сомневался, что операция пройдёт гладко. Крейвен всегда в высшей степени доверял Олдрейду, который сейчас вместе со своими сержантами направлялся в деревню Ис-Харгейта. Вскоре ничего не подозревающих сельских жителей ждут потрясения. Кревен уже не в первый раз участвовал со старшим инспектором в подобных неожиданных операциях. Взять хоть случай, когда они с Олдрейдом прятались в сарай, зарывшись в солому, чтобы застать врасплох банду воров, использовавших этот сарай для сокрытия награбленного. Работа со старшим инспектором Олдрейдом определённо никогда не бывает скучной. Вехав в Бернтоуид полицейские машины резко затормозили в начале улицы, где жил Аткинс. Несколько человек поспешно выбрались из автомобилей и побежали по переулку. Кривену устремился за ними. Когда он приблизился к дому, дородный офицер уже колотил в дверь коттеджа, стоявшего по соседству с заброшенным жилищем Аткинса. "Откройте дверь, полиция!" крикнул он. Ответа не последовало. Офицер постучал ещё раз и предупредил: "Дом окружён, даже не пытайтесь сбежать. Откройте дверь!" Изнутри донеслись приглушённые крики, потом дверь распахнулась. На пороге с вызывающим видом застыла Кэрол Андерсон. Из-за её спины робко выглядывал Гэри. "Что, чёрт возьми, происходит?" требовательно спросила она. "Опять что ли Дейв Фаткинс? Мы не убивали беднягу и уже рассказали всё, что знаем". "Кэрол Андерсон", проговорил суровый и неумолимый на вид сержант. «У нас есть ордер на обыск этого дома. Просто впустите нас и избежите лишних проблем». «Чего вы собрались искать?» — отозвалась она, явно не желая уступать. «Чего у нас здесь, по-вашему?» «Не стоит обсуждать это на пороге. Позвольте нам войти». И сержант в сопровождении двоих констеблей ворвался в дом. Крейвен оставался в холле, наблюдая, как парочка обменивалась гневными взглядами. «Черт возьми, это все твоя идея. Заткни из черта в трус. «Ты и сам хотел, но без меня в штаны наложил!» «Не стоит ссориться», — заметил Крэйвен. Через заднюю дверь в дом вошли еще несколько полицейских, и вскоре уже из всех комнат доносились звуки обыска. Решив не стоять в коридоре, инспектор сопроводил парочку в безвкусную гостиную. Почти сразу же сверху раздался крик. «Сэр, вы, кажется, нашли!» «Отлично! Быстрая работа! Несите сюда, посмотрим!» Полицейский быстро спустился по лестнице. В затянутых в перчатки руках он держал пластиковый пакет. Заглянув внутрь, краеново улыбнулся. Кокаин. Я так и думал. Он взял пакет и присвистнул, ощутив его вес. "Ну, «Да у вас здесь приличная заначка. Взяли для собственных нужд или хотели продать? А может, и то и другое?" Жильцы дома угрюмо молчали. "Вам уже свид с тарез захоронения?" «Если правдиво ответите на вопрос и упростите себе жизнь. Вы нашли это в доме Дэвида Аткинса?» «Да». Гэри решил сотрудничать с полицией. Он потихоньку приторговывал наркотой. Так сказать, помощный доход. «Вы ему помогали?» «Нет», — твердо ответила Кэрл. «Но мы знали, что у него есть запас, потому что...» Она вдруг замолчала. Второй покупали у него наркотики. Закончил за неё Крэвен. Как вы вообще узнали? бросила Кэрл. Да уже некоторое время известно, что в этом районе кто-то распространял наркотики. Потом всплыл Аткинс с различными нечистыми делишками. Какими делишками? переспросил Гэри. Плохими, уточнил Крэвен. Мы подозревали, что у него припрятан некий запас, и надеялись, что кто-то сможет помочь нам его отыскать. Он перевел взгляд с Гэри на Кэррол и обратно. «Должен поблагодарить вас, что влобились в дом и вынесли его оттуда». «Как вы узнали?» Мы наблюдали за домом с тех пор, как нашли тело Аткинса. Отчасти хотели проверить, не появится ли кто-нибудь из подозреваемых в убийстве. «Но заметили только двоих соседей, испытывающих пристрастие к незаконным веществам». «При... чё?» Чу... «Заткнись», — вмешалось Кэрол. «Мы видели, как вы вошли, а после вышли с пакетом в руках. Мы почти не сомневались, что лежало внутри. В тот вечер появился еще и Сэм Картрид. Он с вами заодно...» «Не, он просто хотел поискать деньги». «Мы так и думали». Насколько я понимаю, он ничего не нашёл. Он успел только войти в дом, потом увидел нас и передумал. Горе вовсе не желал создавать неприятности Картрой, это лишь потому, что тот хотел взять немного денег, которые и без того ему принадлежали. Здесь ведь часто происходит грабеж, верно? продолжил Крэвен. Мы только что арестовали джентльмена из Киптона, который неплохо зарабатывал на жизнь, разъезжая по деревням долины и вламываясь в магазины и чужие дома. Надевал на голову чулок и пугал людей, но при первом же намёке на неприятность пускался на утёк. Королева Тют не разделяла беззаботности Крейвена. "Ладно, очень умно", буркнула она. "Вы меня чертовски впечатлили". Ред только мозгов не хватило отыскать убийцу Дэйва и Джона Бакстера. Э, я не был бы в этом так уверен. Отозвался Крейвен, выводя их из дома и усаживая в одну из полицейских машин. Думаю, вскоре всех нас ждут интересные события. Пока Крейвен беседовал с Гэри и Кэрл, Олдрейт, Картер и Джонсон как раз проезжали через Бернтуэйт. За день их почти вплотную следовала ещё одна полицейская машина, в которой находились три констебля. Миновав деревню, они поднялись на холм и направились к Гартвейт-холу. За рулём первой машины сидел Картер. Сэр, вы давно подозреваете Хардимонов? спросил он. С самого начала, ответил Олдред, даже не пытаясь хвастать или проявлять превосходство. Простая констатация факта. Они через чур спокойно себя вели. Слишком чётко отвечали на вопросы, как будто всё продумали заранее и просто играли роли. Конечно, я сильно огорчил их известием, что найдено тело Аткинса. Они этого явно не ждали. Нужно отдать им должное. Хардимоны устроили отличное представление, но я всё же смог ощутить напряжение. Он ненадолго замолчал. Машины въехали на подъездную дорожку, и в поле зрения появился старый дом. Помню, когда уезжал, я видел их в зеркале заднего вида. Они держались за руки и походили на людей, столкнувшихся с серьёзной проблемой. Удивительно, как много может сообщить язык тела, заметил Стив с заднего сиденья. Постепенно привыкаешь обращать на него внимание. Энн Уотсон явно не сказала мне всей правды, хотя пыталась казаться спокойной и невозмутимой. Так эта старая книга о пещерах навела вас на подозрения, сэр? спросил Картер. На да. с первого дня, как мы узнали подробности о состоянии тела и о том, где его нашли, я подозревал, что в эту систему должен быть другой вход, неизвестный современным спелеологам. И вы отправились в Гартвейт-холл, делая вид, будто проводите исследование. Вообще-то я и в самом деле кое-что исследовал. Мне сказали, что Саймон Хардимон, возможно, сумеет подсказать, что за кусок железа нашли рядом с телом. Он слыл своего рода экспертом по истории пещер. И это пробудило во мне как минимум интерес, если не подозрение. Потом он повел меня в кабинет, чтобы найти карту системы, и я заметил у него на полках несколько старых томов, посвященных спелеологии. «Вы увидели ту же книгу, что дал вам владелец магазина в Скиптоне?» «Да, хотя и не сразу осознал». Но когда Рамсден снял книгу с полки, я тут же понял, что видел её раньше. Вероятно, за пределами библиотек сохранились только эти два экземпляра. Автор, Уильям Ингельби, жил в Гартвит-Холле. Наверное, Харджемны, когда купили это место, унаследовали книгу вместе с другими старыми пыльными томами. Можно сказать, весьма убедительное косвенное доказательство. «Я почти не сомневался, что Хардиманам известно о дьявольском проходе». «Ладно, мы уже на месте». Полицейские автомобили остановились возле облупившегося входа в Гартвейд-Холл. Когда двигатели перестали работать, на миг воцарилась тишина. Олдрэйт выбрался из машины, окинул мрачным взглядом здание, а после быстро зашагал вверх по широким каменным ступеням. Остальные последовали за ним». Но прежде чем он успел нажать на звонок, изнутри донеслись крики, потом пронзительный вопль. В задней части дома хлопнула дверь. "Заходите сзади, быстро!" махнул Олдрид двоим констеблям, и те стремительно бросились бежать вдоль стены здания. Полицейские добрались лишь до подъездной дорожки, когда из-за угла дома на огромной скорости выскочил фургон и помчался к воротам. заставив констебля отпрыгнуть в сторону, чтобы не попасть под колёса. "Это Хардиман", быстро отреагировал Олдрид. "Энди, бери машину и поезжай за ним". Позвав с собой одного из констеблей, Картер запрыгнул в ближайшую машину, завёл мотор и развернулся, готовый броситься в погоню. "Будь осторожен", крикнул Стив, хотя и понимала, что это непрофессионально. Не обратив на неё внимания, Олдрид вновь направился к дому. Похоже, они поняли, что игра окончена. Больше нет смысла церемониться. Поднявшись по ступенькам, он взялся за дверную ручку. Дверь распахнулась. Когда полицейская машина пронеслась по подъездной дорожке, оставляя за собой облако пыли, Картер и Робинсон не без труда пристегнули ремни безопасности. Картер проходил тренировки по преследованию преступников на автомобиле и сейчас наслаждался выпавшим испытанием, хотя не очень представлял, что делать, если ему удастся догнать Хардимана. Без сомнения, тот был опасен. Он свернул с дороги налево, сержант, подсказал констебль. Да, я видел. Есть мысли, куда он может направляться? Без понятия, сержант. Фургон ехал с большой скоростью, но Картер не сомневался, что сможет его догнать. Он свернул налево и прибавил газу. Куда ведёт эта дорога? Кажется, в Риблсдейл. Она проходит прямо по вересковым пустошам и заканчивается в Солсэйде. А это что? Просто маленькая деревушка на дороге между Сетлом и Риблхедом. Ясно. Картер включил сирену с мигалками и приготовился к долгому преследованию. Когда Олдред, Стэф и констебль Кэрл Джонс ворвались в коридор, из задней части дома, рыдая, вышла Кэролайн Хардиман с искажённым мукой лицом. "Инспектор, Боже!" в отчаянии воскликнула она, заметив Олдреда. "Прошу, остановите его. Он что-нибудь с собой сделает!" Сержант поехал за ним следом. Успокоил её инспектор и повернулся к Стэфу и Констеблью Джонс. Отведите миссис Хардимон в комнату. Поддерживая подруги и безутешную хозяйку дома, детективы проводили её в богато убранную гостиную и усадили на большой диван, а сами устроились по обе стороны от неё. Олдрейду пришлось долго ждать, пока Кэролайн успокоится. "Вы ведь знаете, почему мы здесь", наконец мягко спросил он. Она кивнула. Я должен арестовать вас за убийство Дэвида Аткинса и Джона Бакстера. Каролайн снова кивнула, судя по всему, они в состоянии вымолвить ни слова. Её колотило сильное дрожь. Не хотите чего-нибудь выпить? Нет, спасибо, выдавила она между рыданиями. Вы не обязаны ничего говорить. Однако, если во время суда адвокат защиты будет опираться на факты, не упомянутые вами во время допроса, Это лишь навредит вам. Любое сказанное слово может сыграть против вас. Понимаете? Кэрлин кивнула. Она постепенно успокоилась и теперь смотрела прямо на Олдрейта, явно не воспринимая его как врага. Перед ней сидел просто мужчина, который делал свою работу. Кэрлин глубоко вздохнула, и на мгновение на её лице отразилось облегчение. Она радовалась, что наконец-то сбросит с плеч груз преступной тайны. Мы совершили ужасную ошибку. Я поддалась на уговоры Саймона, но глупо винить лишь его. Я тоже сыграла свою роль. Всё дело в этом. Стив достал распечатку статьи, появившейся в газете 2 1/2 года назад. Чудесное спасение школьниц. Вчера двух школьниц из Манчестера едва не унесло паводком на реке Рибл. Девочки шли вверх по реке по мелководью, когда внезапно поднявшийся уровень воды сбил их с ног. Школьницу унесло течением на сотню ярдов, прежде чем возглавлявшие группу взрослые смогли вытащить их на берег. Девочки отдыхали на каникулах в центре активного отдыха Guardwaite Hall. Это непредвиденный несчастный случай. Мы часто приводим школьников на этот участок реки на так называемую речную прогулку. Детям нравится. Обычно здесь очень мелко. Само собой, теперь нам придётся пересматривать правила центра и предлагаемые развлечения. прокомментировал случившееся владелец центра мистер Саймон Хартман. Девочки испытали сильное потрясение, но в целом не пострадали. Они вернулись домой в Манчестер. Кэролайн взглянула на статью, и её лицо на миг исказилось от гнева. "Да, Дэиф Аткинс вас чем-то шантажировал?" спросил Олдрейд. Кэролайн кивнула и указала на статью. "Это случилось, когда он работал на нас." Мы боялись, что подобная дурная слава повредит нашему бизнесу, но нам удалось справиться. Девочки не пострадали, в прессе не за что было уцепиться. Мы даже изменили название центра, чтобы в сознании людей он не ассоциировался с этим несчастным случаем. Вот почему я искал заметку столько времени, пояснила Стеф, повернувшись к Олдрейду. В то время это был Центр активного отдыха Гартвейт-Холл, а я задавала в поисковике Центр отдыха Уорфдейла, Из глаз Каролайн текли слезы, лицо исказилось до неузнаваемости. Женщина комкала в пальцах носовой платок. «Вы правы». А потом... Начала она и снова разрыдалась. «Если б не этот ублюдок, все было бы в порядке». Дав ей немного прийти в себя, Олдрайт поинтересовался. Что он сделал? «В то время у нас работали два студента, просто на временной основе». Они тоже ходили в ту экспедицию с группой школьников и помогали вытаскивать девочек из реки. Вот только. Она ненадолго замолчала, чтобы высморкаться. У одного из них не было надлежащей квалификации. О, Господи! Карл Эймс хлипнула. Как это несправедливо. Клянусь, мы просто не досмотрели. У него был только первый уровень, а чтобы пойти куда-то с такой группой детей, требовался второй. И Эткинс узнал об этом. Да. Не знаю, может сам студент проболтался ему в пабе, или кто-то ещё. Однако Дейв явился в офис и вытащил личные дела персонала, а потом начал на нас нападать. Угрожал сообщить об этом. Да, сказал, что обратиться к прессе. Что нам оставалось? Газетчики были бы в восторге. Девочки оказались в реке из-за недосмотра неквалифицированного студента. После такого с клиентами можно было бы проститься навсегда, закрыть центр и похоронить свою мечту. Кэролайн опять расплакалась. В любом случае, теперь всё испорчено. Картер за всех сил вцепился в руль, непрестанно давя на педаль газа. Вслед за фургоном они мчались по узкой дороге, вьющейся по склону холма. Здесь не было ни стен, ни изгороди, лишь время от времени колёса грохотали по металлическим решёткам для скота. Он ведёт машину как сумасшедший, заметил Робинсон, когда раздался рёв клаксонов и двигающийся впереди фургон оттеснил с дороги автомобиль, едущий в противоположном направлении. Точнее, как человек, которому плевать на собственную жизнь, мрачно поправил Картер. Вскоре вновь появились каменные стены. Дорога пошла вниз, петляя по склону и постепенно приближаясь к ярко-зелёным полям, на которых паслись коровы. Далеко впереди распростерлась темная величественная громада горы Инглбора, отчетливо вырисовывающаяся на фоне облаков. Теперь фургон ехал прямо перед ними. Картер то и дело жал на клаксон. Они промчались под мостом, свернули в сторону и внезапно оказались на Т-образном перекрестке. Фургон почти не сбавил скорость, вяжа шинами, вильнул в сторону и резко повернул направо прямо перед мчавшимся грузовиком. Водитель которого ударил по тормозам и сердито засигналил. Грузовик занесло, однако столкновения удалось избежать, и он продолжил движение. Тем временем фургон уже умчался вперёд, оставив полицейскую машину позади. Чёрт побери, выругался Картер, вновь давя на клаксон и рванул вперёд, чтобы наверстать потраченные впустую ценные секунды и вновь нагнать Хардимона. Вскоре в поле зрения появилось скопление старых зданий, выстроенных из известняка. Деревянная табличка на одной из стен сообщала, что это "Soulsite". К счастью, на узкой дороге не оказалось пешеходов, и когда фургон резко повернул влево, полицейская машина с ревущей сиреной последовала за ним. Проехав несколько сотен ярдов по просёлочной дороге, фургон вдруг остановился. Саймон Хардиман выпрыгнул из автомобиля, перелез через ворота и понесся по пересекающей поле тропе. Картер заглушил двигатель и, едва дождавшись, пока машина остановится, поспешно выбрался наружу. «Стойте, мистер Хардиман!» — крикнул он, подбежав к воротам. «Вам не скрыться!» Однако Саймон словно не слышал его. В мчащемся по полю человеке ощущалась непреклонная решимость. Тут по всему он стремился добраться до группы отдельно стоящих деревьев, растущих у подножия холма. Куда он бежит? Что за теми деревьями? Алюм под сержант. Что это? Опасная пещера, спускающаяся вниз на 250 футов, одна из самых глубоких в долине, пояснил Рубинсон и взглянул на Картера. Если он надумал покончить с собой, лучше места не найти. Так за нужно его догнать, ответил сержант, забираясь на ворота. «Чего хотел от вас Аткинс?» «Поначалу не так уж много», — снова успокоившись, проговорила Кэролайн. «Время от времени просил по несколько сотен фунтов, однако примерно полгода назад начал требовать большей суммы, заявив, что сделал неудачные вложения в недвижимость». «Об этом нам известно», — заметил Олдрейд. «Он проворачивал незаконные операции». Мы не могли заплатить запрошенную сумму, объяснив, что едва сводим концы с концами, продолжила Кэролайн. Однако он не пожелал слушать, твердя, что этот центр Золотая жила и у нас наверняка есть приличные сбережения. Мы были в отчаянии, особенно Саймон. Он не допускал даже мысли о потере центра и возвращении в город. При упоминании о муже она снова начала волноваться. Мой сержант уехал вслед за ним. — повторил Олдрит. Констебль Джонс принесла стакан воды, и прежде чем продолжить, Кэролайн сделала несколько глотков. Как-то раз Саймон вернулся домой очень взволнованным. В тот день они спускались в пещеры с Джоном Бакстером. Он объяснил, что в найденной в доме старой книге прочитал о забытом проходе, ведущем из Уинтерс Джилл в Джинглинпотт. Им с Джоном удалось отыскать тот проход, узкий и опасный, но отлично годящийся для того, чтобы спрятать тело. Саймон убедил Джона молчать о находке до следующего собрания спелеологов. Хотел создать более впечатляющий эффект. Взгляд его был странным, и я сразу поняла, что он задумал. То есть идея принадлежала ему? Да, но я согласилась. Знаю, что так не поступают, только это... Ужасный человек житья нам не давал, и мы уже были готовы на всё, лишь бы от него избавиться. Каролайн замолчала, борясь с подступающим гневом. План мы разработали вместе. Я попросила Аткинса приехать, якобы хотела с ним поговорить, а потом притворилась, что он мне очень нравится и предложила начать отношения, только осторожно, не вызывая подозрений. И он поверил. Само собой, он ведь считал себя даром Божьим и не пропускал ни одной юбки. Подобное предложение лишь польстило его жалкому самолюбию. Тем вечером мы договорились встретиться в Бернтойте, возле Красной лошади, проговорила Кэрлайн. Уолдрайт бросил быстрый взгляд на Стэффи и внул. Сэм Картрайт сказал правду. Он в самом деле видел женщину около паба. Я соврала Аткинсу, что Сэм уехал. Фургон стоял на окраине деревни. Ну, вроде как, чтобы нас не заметили. Муж прятался неподалёку. Когда мы подошли к фургону, он подкрался сзади и ударил Аткинса молотком по голове. Она поморщилась, вспомнив эту сцену. В тот момент я испытала лишь облегчение, что с мучителем наконец покончено. Знаю, это ужасные слова, но у меня не осталось к нему даже жалости. И что было дальше? К тому времени уже совсем стемнело, поэтому мы погрузили тело в фургон и поехали домой. А после рано утром захватили снаряжение для спуска в пещеры и отправились в Интерсджил. Я спросила Саймона, зачем прятать тело в пещере, почему нельзя просто закопать его в землю? И он ответил, что в таком случае труп обнаружат. Сказал, что один парень из Озёрного края, желая скрыть следы преступления, бросил убитого в озеро, но 20 лет спустя его всё равно нашли. Саймон верил, что в том проходе тело не отыщут никогда. И как оказалось, Ошибся. «Продолжайте», — подбодрил Олдрейд. К тому времени еще не расцвело. Мы отнесли тело к входу в Интерс Джилл, спустили в пещеру, а потом стали поднимать в дьявольский проход. Саймон очень силен, к тому же закрепил ремни с помощью анкерных болтов. Но нам все равно пришлось хорошенько потрудиться. Домой мы вернулись без сил. Саймон во что бы то ни стало решил отнести тело в дальний конец прохода, чтобы до него можно было добраться со стороны Джинглинпот. Наверное, хотел иногда проверять, на месте ли оно. Вполне знакомая картина. Олдрейт не раз сталкивался с убийцами, которые спрятав труп, потом ощущали необъяснимое желание вернуться и проверить, всё ли в порядке. Хардимоны даже не предполагали, что в этом самом проходе, по странной иронии судьбы, покоились и другие тела, попавшие туда ещё в далёком прошлом. Ещё одна ошибка, продолжила Кэролайн. Оставим мы тело в начале прохода, ближе к Уинтерс-Чилл, возможно, его не смыло бы в отстойник. В тот день после вашего ухода мы решили, что именно поток воды сдвинул Аткинса с места. Саймон не тревожился, что Джон Бакстер захочет вернуться в дьявольский проход. Он всё продумал, вызвал камнепад, который засыпал вход, а потом сообщил Джону Что сам наткнулся на заблокированный тоннель. Всё шло как по маслу, но затем появились вы и сообщили, что обнаружили тело. В тот день Саймон ездил в Скиптон, иначе и сам мог бы оказаться в числе команды спасателей. Не знаю, как бы он тогда справился. Олдрейд вдруг подумал, что эти пещеры всегда способны преподнести сюрпризы даже самым опытным спелеологам. «В тот день мои слова о найденном теле вас, несомненно, сильно потрясли», — проговорил он. «Однако, боюсь, несмотря на все усилия, вам не удалось меня одурачить. Вы ведь даже не спросили, как убили Аткинса, потому что и так знали это». «Я-то думала, мы хорошо притворялись», — Карлань невесело рассмеялась. «И вскоре вы осознали, что Джон Бакстер, знавший о дьявольском проходе, может создать вам проблемы». продолжил отред. Кироленки вздохнула. Мы страшно поругались. Я обвинила Саймона за дурацкую идею спрятать тело в пещере, убеждала, что нельзя убивать невиновного. Он твердил об отсутствии выбора. Мы могли запросто всё потерять. В конце концов я просто сдалась, но твёрдо заявила, что не стану с этим связываться. И Саймон избавился от Джона. Конечно, легче не стало. Мы видели пресс-конференцию и могли только гадать, что Джон вам сказал. Саймон несколько раз ездил в Красную лошадь, хотел послушать, о чём говорят местные жители. А он не брал в расчёт, что даже если тело не появится, кто-нибудь может узнать о проходе и захочет подобно нам его открыть. Саймон не упоминал об этом. Кэролайн посмотрела на Олдрейда. Но теперь, когда вы затронули эту тему, наверное, он в любом случае планировал убить Джона. чтобы тот не смог никому рассказать о проходе. Саймон знал, что я не одобрила бы такую затею и просто ждал подходящего момента, чтобы поделиться своими мыслями. Когда нашли тело, ему пришлось пересмотреть планы и незамедлительно избавиться от Джона. Она обхватила голову руками. Зачем я вообще согласилась? Наверное, была не в себе. Подняла глаза. Думаю, всё правильно. Мы не могли выйти сухими из воды. Я по-прежнему ничуть не сожалею о смерти Аткинса, но Джон Бакстер совсем другое дело. Картер со всех ног бежал по тропинке. Робинсон держался чуть позади, однако догнать Саймона Хардимона не представлялось возможным. Вскоре они добрались до стены, за которой росли деревья. "Осторожно, сержант, здесь довольно высоко", предупредил констебль, когда Картер начал перебираться через стену. Оказавшись с другой стороны, полицейский застыли на месте, пытаясь отдышаться. Карта огляделся. Густая листва почти полностью скрывала обзор. Однако спереди доносилось журчание воды, в котором слышалось нечто зловещее. Карта ощутил, как по его спине пробежал холодок. От чего-то этот звук наводил на мысли о пустоте и смертельной опасности, вызывая слабость в ногах. Порисев на корточке, он ухватился за ветку ближайшего дерева и шёпотом спросил у Робинсона: "Ты видел, куда он пошёл?" "Нет, сержант. Думаю, нам остаётся только идти вперёд". Поднявшись на ноги, Карта осторожно двинулся по узкой тропинке, петлявшей среди деревьев. Потом вдруг резко застыл и схватился за другую ветку, чтобы не упасть. Прямо перед ним в земле открылся страшный чёрный провал. широкая пропасть, дно которой скрывалось где-то в темноте. Среди деревьев я вструился небольшой ручей, подбегал к самому краю и, вызывая мириады брызг, стремительно падал вниз. Карта ощутил сильное желание нагнуться и заглянуть в дыру, но констебль Робинсон твёрдой рукой удержал его за плечо. "Отойдите, сержант", посоветовал он, и держась на безопасном расстоянии, брюсил взгляд на проём в земле. Гипнотическое зрелище так и тянет наклониться и заглянуть, только это смертельно опасно. Мой отец служил моряком, он рассказывал, что порой, когда люди долго смотрят через борт корабля на море, то испытывают непреодолимое желание прыгнуть в воду. Иногда и прыгают. Карттер отвёл взгляд и несколько мгновений изучал возвышающийся впереди травянистый склон холма. Потом вновь осторожно взглянул на край ямы. На влажном известинике росли папоротники. Над пропастью порхала птица. Умея летать, она ничуть не боялась свалиться вниз. "Он там, сержант", вдруг проговорил Робинсон и указал на другую сторону провала, где заросшая травой насыпь круто спускалась к самому краю пропасти. Почти у подножья насыпи, отвернувшись от зыяющей в земле дыры, лежал мужчина. "Давай подойдём ближе", предложил Картер. Они осторожно двинулись по краю ямы. то и дело поглядывая на неподвижную фигуру. И вскоре оказались на вершине насыпи, прямо над Хардиманом. Присев на корточке, Картер подался вперед. «Мистер Хардиман!» — позвал он. «Мистер Хардиман, вы меня слышите?» «Оставьте меня!» — бросил мужчина, повернув голову. Опустившись животом на насыпь, сержант медленно пополз вниз. «Осторожнее!» — Робинсон схватил Картера за ногу. Мистер Хардиман снова позвал тот. Их разделяло примерно 12 футов, и Картер ясно видел на лице Саймона выражение сильнейшей муки. Я же сказал: "Уходите, вы ничего не сможете сделать. Я не пытаюсь сбежать". "Мистер Хардиман, не нужно. Аткинс вас чем-то шантажировал? Это связано со школьницами, которых унесло вниз по реке. Возвращайтесь с нами. Пусть делом займётся суд". Кем делом? Я убил двух человек, один из которых был ни в чём не виноват. Остаток дней я проведу за решёткой. Картер отчаянно пытался придумать, что ещё сказать. Мужчина находился всего в нескольких дюймах от края обрыва. А как же ваша жена? Кэролайн не виновата. Я её уговорил. Ответственность лежит только на мне. Он замолчал и покачал головой. Мы старались изо всех сил, только всё было против нас. Я сожалею о Джонни Бакстере, но об ублюдке Аткинсе никогда. Он разрушил столько жизней, что заслуживает вечно гореть в аду. По щекам Саймона покатились слёзы. Скажите Кэролайн, что я её люблю. И дайте знать судье, что только я во всём виноват. Это мой план и мои ошибки. Сэр, вы же не хотите умереть вот так? Кужесу Картер Хардимон с трудом поднялся на ноги и застыл на самом краю Олимпот, спиной к обрыву. "И что как хочу", усмехнувшись, проговорил он и сделал странный жест руками. "Только взгляните на эти холмы, на их дикую красоту. Мне нельзя в тюрьму, я сойду с ума, сидя в заперти в камере. Я не смогу жить без холмов и пещер. Лучше здесь и умру". Гардиман резко выпрямился и шагнул назад, в пропасть. Цпляясь за наспех картер, будто в замедленной съёмке, видел, как падает тело, бесшумно удаляясь, уменьшаясь в размерах, пока оно не исчезло из виду. Спустя несколько мучительно долгих мгновений снизу послышался приглушённый удар. У картера закружилась голова, и Робинсон помог ему подняться на вершину насыпи. Лишь спустя несколько минут сержант смог наконец говорить. Ты слышал, что он сказал? спросил он, взглянув на Робинсона. Да. И, честно говоря, я его понимаю. Сержант вновь обвёл взглядом холмы. В оцепившейся тишине вдруг прозвучал пронзительный булькающий крик кроншнепа. Над головой плыли большие белые облака, отбрасывая пятна света и тени на ведущую gaping gill известняковую мостовую. "Я тоже", признался Картер, повернувшись к Робинсону. Кэролайн Хардиман покидала Гартвейт-холл в сопровождении Стэв и констебля Джонса. Олдридж дал звонка Картера. "Вам не удастся арестовать Саймона", вдруг произнесла она. "Он не вынесет пребывания в тюрьме". Теперь Кэролайн, похоже, с этим смирилась. "Что он сказал?" Когда мы увидели полицейские машины, начала она, остановившись возле дверцы автомобиля. то поняли, что всё кончено. Саймон крепко обнял меня, сказал, что любит и Каролайн снова заплакала. Потом признался, что один во всём виноват, призывал валить всю вину на него, сообщил, что должен уйти, и я знаю причину, а затем попрощался. С трудом держась на ногах, Каролайн уцепилась за дверцу машины. Боже, как я ненавижу это место, воскликнула она, в последний раз взглянув на дом полными слёз глазами. На лице её отразилась мука. Потом женщина упала на сиденье и закрыла за собой дверцу. Обычно Улдрет, поймав преступника, испытывал некоторое удовлетворение, но сейчас лишь сочувствовал несчастной паре и их разбитым мечтам. А ещё презирал подлица, сломавшего много жизней и ставшего в этом деле первой жертвой. В конце был Робинсон помог потрясённому Картеру вернуться к полицейской машине, а потом связался по рации с участком и запросил помощь. Они решили вызвать спасателей и скорую помощь, сержант, хотя медики уже точно не помогут. Ага. Скоро приедет старший инспектор Олдрет. Хорошо. Картер вёл себя необычайно тихо. Случившееся слишком его потрясло. Сам он сейчас вряд ли смог бы что-то предпринять. и просто позволял Робинсону делать всё, что нужно. Сидя возле машины на поросшем травой пригорке, сержант пытался забыть образ Хардимана, исчезающего в ужасной дыре. Вы в порядке? Да. Вы сделали всё, что могли. Он не хотел жить. Знаю. Картер не двигался и почти ничего не говорил, и лишь, заслушав звук подъезжающей полицейской машины, поднялся на ноги. Не желая проявлять слабость перед Олдрейтом, но обмануть старшего инспектора не удалось. Заметив бледное лицо Картера, тот сразу понял, что сержанту крепко досталось и решил пока не лезть с разговорами. Он подошёл к констеблю Робинсону и кивнул Стэву взглядом, указав на Картера. "Как дела?" тихо спросил ото. Картер поднял глаза. Стив смотрел с теплотой. "Не очень. Я, конечно, многое повидал, но с подобным Столкнулся впервые. Что случилось? Мы оказались у самого края этой чертовой выбоины или как там её называют. И Хардиман намеренно шагнул вниз. Вот так, что я с ним разговаривал, а миг спустя он уже исчез. Растворился в темноте, словно в фильме ужасов. Картера поистил взгляд в землю и покачал головой. Стив положила руку ему на плечо. Ужасный случай, но я рада, что с тобой всё в порядке. Я волновалась, когда ты уехал, проговорила Анна. Картер снова поднял голову. И я знала, что Хардимон в отчаянии. Он мог наставить на тебя пистолет или что-то в этом роде. Значит, боялся слышиться коллеги. Стив придвинулась ближе. Наконец ей выдалась возможность показать свои чувства. Глупо было её упускать. Ох, все нет. Ты же знаешь, я меня волнуешь ты. Энди Она подалась вперёд и поцеловала его в щёку, хотя прекрасно понимала, что на работе подобные вольности недопустимы. "Приятно слышать", заметил Картер. "Ты тоже меня волнуешь. Стоит только вспомнить, как я вытащил тебя из той дыры, когда мы с боссом спускались в пещеру, даже думать не хочу, что было бы, если бы". Он ухватил голову руками. "Поговорим об этом позже. Думаю, сейчас мне нужно боссу Стоявший чуть поодаль Олдрейт, конечно же, заметил непрофессиональное поведение сержанта Джонсона, но в сложившихся обстоятельствах решил не придавать этому значения. "Поехали", проговорил он, подходя ближе. "Давайте отвезём эту несчастную женщину в участок", и добавил с понимающей улыбкой. "Рад, что из сегодняшнего дня вышло хоть что-то хорошее". Тем же вечером Олдрейт поехал к сестре в Киркби-Андерсайт. Энни селисон с внусы сидели в кухне. Просторной по обычным меркам, но всё равно самой уютной комнате в доме. Этот особняк явно чересчур большой для сестры, свидетельствовал о роскоши, в которой прежде жили служители церкви. На стене рядом с дверью висели давно умолкнувшие колокольчики, призванные вызывать слуг в разные комнаты. Однако Элисон не принимала такие порядки. Именно себя она видела в роли служанки для своих прихожан, да и для всех остальных, кто нуждался в ее помощи. «Вообще-то, идею подала мне ты», — заметил Олдрейд, подтягивая чай и жуя испеченную сестрой булочку. У Элисон, как ни странно, нашлось время возиться на кухне. Услышав эти слова, сестра застыла возле посудомоечной машины, куда ставила грязные кастрюли, и обернулась к брату. Она всегда радовалась, когда удавалось помочь, хотя обычно это выходило случайным образом, и простой, невзначай брошенный комментарий о людях или сложившейся ситуации наталкивал Олдрейда на определённые мысли. "Ты сказала, что порой люди жестоко расправляются с мучителями", продолжил он. "Я подумал, что, возможно, за убийством стояло нечто посерьёзнее ревности обманутого мужа". Тот, скорее, избил бы Аткинса или прикончил в припадке ярости. Однако мы столкнулись с хорошо продуманным преступлением, в котором участвовал не один человек. Стало быть, на чаше весов оказалось нечто более весомое. Вероятно, Аткинс кому-то угрожал. Я задумался о шантаже и прикинул, кому было что терять. Хардиманы, всеми силами старавшиеся сохранить свой бизнес и образ жизни, Хорошо вписывались в эту картину. Привязанность с задумчивым видом проговорила Элисон, опускаясь на стул. О чём ты? О старой доброй проблеме привязанности к материальным благам, играющей важную роль во всех мировых религиях. Несчастные супруги настолько привыкли к дому и сложившейся жизни, что ради их сохранения решились даже на убийство. Но ведь все мы дорожим своим имуществом, верно? А да, многие считают, что в случае необходимости легко могут отказаться от привычных вещей, однако глупо так думать. Не мы контролируем их, а они нас. Евангелие часто об этом предупреждает. Значит, не стоит судить хардиманов, как и прочих людей на самом деле. Мы ведь никогда не знаем всех обстоятельств. Очень легко скатиться к каннительству. Постоянно нужно помнить, что на всё милость Божья. Хочешь сказать, каждый из нас способен на убийство. Думаю, да. При определённых условиях люди могут наброситься на других и причинить боль, хотя для большинства должны сложиться совсем уж чрезвычайные обстоятельства. Кто-то заходит чуть дальше, и пока одни только размышляют о возможности Другие начинают действовать. Разница здесь лишь в степени вовлечённости. Убийцы вовсе не особые существа и не злобные монстры, несмотря на всё, что пишут в газетах. Я понял это в случае с Хардиманами. Они казались обычными супругами, просто доведёнными до отчаяния. Одну повлекло за собой другое. Именно это Ханна Аренд назвала банальностью зла. Ханна Аренд 1906-1975 годы жизни. Немецко-американский философ, политический теоретик и историк, основоположиница теории тоталитаризма. Она говорила об Адольфе Эйхмане, обыкновенном бюрократе, день за днём бездумно выполняющем свою работу, состоявшую в организации транспортировки евреев из Будапешта в Освенцим. Зло совершено заурядно. Оно всё время рядом с нами, как это бро. Опасно тешить себя иллюзиями о чувстве превосходства над теми, кто совершает ужасные преступления. Хэрдимены, чем-то похожи на Макбетов, вместе вступивших на путь зла и любивших друг друга до самого конца, проговорил Олдред. Они сильно страдали из-за совершённого преступления, и во многих отношениях их остались обычными людьми. Ведь в чём суть пьесы? Шекспир постоянно напоминает, что Макбет человек, несмотря на совершенное им зло. Ему сочувствуешь до самого конца книги, ведь он связан с нами. Мы его узнаём. Именно никогда не стоит забывать, что все мы связаны. При этих словах Олдрайт мысленно представил себе тянущиеся под долиной взаимосвязанные тоннели и переходы. и ненавистного Аткинса, оказавшегося замурованным глубоко внизу, во тьме. На следующий день старший инспектор появился в участке в подавленном настроении. Теперь, когда все детали связали воедино, в гартвейт-холле отыскали орудие убийства, а в фургоне следы крови Аткинса. Он испытывал душевный спад, как и всегда после окончания дела. Стоило ему войти в кабинет, и почти сразу зазвонил телефон. Просто хотел сказать: "Хорошая работа, Джим", раздался в трубке голос Тома Уокера. "Я слышал, всё дело в шантаже?" "Верно. В этих маленьких деревушках порой происходят чертовски любопытные события. А и кто ты ещё смеет утверждать, что неприятности случаются лишь в Гиптоне и Чаплтауне?" "Точно." Отозвался Олдрет, не имея сил выслушивать очередную тираду Уокера. Ладно, ты проделал чертовски хорошую работу. Хотя главный констебль Воткинс так не думает. Почему? В чём дело? Пресса на разные лады смакует историю о преступнике, бросившемся в алумпот. Картер сделал всё возможное, чтобы его остановить. Да знаю я. Но Воткинс, мне уже плешь проел. Нел, что когда сбежавший преступник совершает самоубийство, полицейский выглядит глупо. Нечестно, Том. Знаю, Джим, не нужно мне объяснять. Этот человек полный кретин, ничего не смыслящий в настоящей полицейской работе. Когда дело касалось Воткинса, старший суперинтендант Уокер не беспокоился ни о лояльности, Не о профессиональной этике. Порой мне кажется, что он никогда не работал в полиции, а сразу чертовски быстро взобрался на вершину. Он рассмеялся. Ну ничего, кто-нибудь еще пустит этого гада под откос. Ладно, передай всем, кто участвовал в деле, что они проделали отличную работу. Да уж нелегко пришлось. Слышал, вы даже спускались в те пещеры. И неплохо развлеклись. «Приятно для разнообразия заняться чем-то еще, кроме посиделок в чужих гостинах». Вокер скептически хмыкнул. «Эти чертовы выбоины создают кучу проблем. Помню, как в 76-м году пятеро спелеологов утонули в пещерах возле Блэкфелла. Спасатели не смогли до них добраться. Я в то время был еще молодым парнишкой». Так вот, газетчики интересовались, почему полицейские не помешали людям спуститься вниз, вроде как, нашли виноватых. Да вздумай мы их остановить, те же самые газетчики раздули бы скандал, что полицейские ущемляют людские права и лезут во все дела. Укер ненадолго замолчал, переводя дух. Олдрит ничего не сказал, не желая поощрять начальника на дальнейший разговор. Ладно. «Не буду больше отвлекать. Думаю, у тебя есть чем заняться. Не волнуйся, я прочитаю твой отчет и все улажу с Воткинсом. Вечерняя встреча в баре еще в силе?» Уолдрайда сжалось сердце. «Э-э-э, да, конечно. Жду с нетерпением», — солгал он. Положив в трубку, старший инспектор некоторое время просто сидел, глядя в одну точку. Потом снова взял в руки телефон, набрал номер и долго слушал в трубке гудки. Затем, почти сдавшись, решил сбросить вызов. Алло? раздался вдруг знакомый голос. Джулия, это я. О, Джим. Да я, ну, не думал, что застану тебя дома. Я сегодня не пойду на работу, плохо себя чувствую. Что случилось? Ничего, просто немного болит голова. Занятия начнутся только на следующей неделе. Как дела? Хорошо. Ну, слегка подавлен. Ты же знаешь, какой я в конце дела. Сперва прилив адреналина, потом большой спад. Да, я помню. Она немного помолчала. Ты по-прежнему блестящий детектив. Я видела местные новости. Наверное, случившиеся сильно потрясло твоего сержанта. Это тот новичок? Да, Энди Картер. Очень сообразительный юноша. Из него выйдет толк. Слушай, не хочешь сходить в театр? В Западном Йоркширском ставят Гёду Габлер. В трубке снова повисла пауза. Э-э, спасибо, но я её уже видела. На прошлой неделе мы ходили с друзьями по колледжу. Э, ладно. Может, в другой раз? Хорошо. И вновь мучительное молчание. Э, мне пора. Нужно заняться домашними делами. Потом хочу ненадолго прилечь. Ладно. Надеюсь, тебе станет лучше. Спасибо. Пока. Элдредс вздохнул и во второй раз положил трубку. Итак, он последовал совету сестры, но попытка вернуть жену не увенчалась успехом. Судя по всему, борьба будет нелёгкой.